Глава 29 Я знаю про Платину. Кулаки Тристана, лежащие на столе, сжались. В этом году слухи долетели до Парадизара. Проболталась делегация из Делениума. Естественно, намеренно. Хотя Делениум упорно молчало сотня. Я понимал, что раз Платина у них, значит, остальные тоже. Получается, Платина сумел стать нашим человеком в Делениуме. Да, он наша единственная связь с тем безумием. нерадостно заметил Данка. «Даже не представляю, как ему должно быть тяжело», опустила взгляд Лада. «Какие свежие новости от него?» «Предысторию ты знаешь. Платина ведь уходил при тебе», начал Добромир. «До нас долетели слухи о том, что сотня хочет попытать удачу в Делениуме, что могло сформироваться в серьёзную опасность для рудника. Сотня бродячих металлов могли встать на сторону опасных соседей рудника». «Делениум ведь всегда мечтал взять рудник именно из-за наличия в нём металлов, а теперь у них появились бы свои. Целая сотня против трёх металлов рудника. После этих вестей Платина отбыл в Делениум, действуя на опережение сотни. Это помогло ему завоевать доверие двух сторон. Он стал связующим звеном между верхушкой Делениума и девяносто девятью металлами, с которыми всё ещё состоял в относительно близкой связи. «Ты не знаешь, Тристан». Но всё уже закончилось, и закончилось плачевно. «Платина?» Я услышала, как его кулаки издали внезапный треск. «Нет, не платина», — сдвинула брови Лада, лицо которой вдруг стало мрачнее тучи. «Сотня», — отозвалась Купава. «Их перебили», — закончил начатая Данка. «Как перебили? Всех?» Титан, как и я, не поверил в услышанное. «Не всех. Большую часть». Предположительно, уцелело и смогло бежать из делениума около двух десятков металлов. Но эта цифра не точная Может, выжило и больше наших. Вот почему делениум в Парадизаре кичился одним только платиной. Продолжал всё сильнее хмуриться Тристан. У них нет сотни. Они упустили свою единственную возможность. «Платине сложно», — вдруг утвердил Добромир. «Он остался один в самом центре осиного гнезда». «Ты знаешь, мы отошли от суеты внешнего мира. Я и Купава вообще ничем, кроме ребёнка, сейчас не заинтересованы. Да и Данка с Ладой достаточно настрадались. Вы не пойдёте». Не сделал вывод, а скорее констатировал Титан. «И ты не должен идти», — заметил Данка, но у меня сразу же ком в горло подскочил. Я только теперь поняла, к чему всё движется. «Ты уже ходил на Камчатку, на которой провёл без малого четыре года». а после в Парадизар на целых пять лет. Только вернулся. Тебе нельзя в Делениум. Я понимаю, что мы не остановили бы тебя, даже если бы сильно того желали. Но теперь ты наверняка сам понимаешь, что у тебя появился спасительный стоп-кран. Данка лишь слегка наклонил свою кружку с квасом в моём направлении. Но я сразу же поняла, что стоп-краном обозначили меня. «Да, Тристан, Данка прав», — уверенно кивнула головой Купава. «Что бы ни происходило там, во внешнем мире, ты теперь в первую очередь должен думать о Тринидад. Заботься о ней, о не о Дилиниуме и Руднике». «Да я всё понимаю», — Тристан уперся взглядом в стол. «С одной стороны, было неприятно чувствовать себя чьим бы то ни было тормозом. Но с другой стороны, я испытала облегчение от того, что всерьёз могу повлиять на выдёргивание Тристана из опасных шпионских игр». «В руднике со дня на день появятся новые металлы», — продолжал сосредоточенным тоном Тристан. «Золото, тантал и палладий. Тантал и палладий сильно зависимы друг от друга, а не пар. Зато золото независимо от внешних условий. Парень умён и силён. Такой не сможет выдержать бесцельного существования. Думаю, его можно завербовать». «Было бы здорово, если бы золото согласился», — рассудил Данка. «Потому что оставлять платину одного в делениуме — с каждой неделей становится всё более небезопасно. Особенно с учётом того, что Эгертар только что вернулся из Пардизара. Платине нужен союзник, просвёщённый на тему ситуации на нашей стороне, которому он сможет доверять. Я представила Яра заброшенным в эпицентр Делениума, и мне стало не по себе. Может быть, потому что я всё ещё считала его своим другом, а может, потому что знала, что он не откажется. Уже только из-за того, что я выбрала Тристана. Тристан прав. Яр не сможет сидеть, сложа руки, особенно переживая страдания из-за неразделенной любви. Поэтому он уйдёт из рудника. Со временем сам, или приняв предложение на шпионскую деятельность в Делениуме. Но уйдёт. Как когда-то ушёл Титан. «Попробуем с золотом после того, как он вместе с колонной доберётся до рудника», — заключил Тристан. «Это будет через неделю». После ещё несколько дней на восстановление эмоционального состояния. Парень новообращённый, контроль у него пока ещё хромает. Думаю, у Берегарда получится отправить его на помощь Платине. Мудро. Тристану Яр, скорее всего, откажет в любой просьбе, после того, как узнает, что я теперь с ним. «Какое настроение в Парадизаре?» — подала голос Купава. «Думаешь, война всё же будет?» «Парадизар не хочет идти войной на рудник. Далеко и долго. Пока дойдут, половина их смешного войска уже не будет. Вторую половину запросто уложат металлы рудника. Взятием рудника заинтересован только делению. Территориально он близок к руднику, так что опасность с этой стороны действительно велика. Если бы не серьёзные проблемы с авиацией, из-за которых они вынуждены передвигаться исключительно наземным способом, и отсутствие оружия с поражением необходимой дальности, они давно попытались бы бомбить рудник. В ближайшие годы им всё ещё будут доступны только попытки наземного нападения. Поэтому они пытаются расшевелить прельщённых их территориальной мощью парадизар. Хотят сделать из парадизарцев пушечное мясо, по которому они прошли бы, как по ковровой дорожке. Но парадизар интересен не только своими захудалыми военными ресурсами, сколько технологиями, которые они смогли сохранить от Старого Мира. Эти технологии заинтересовали и нас. Силовые поля, которые Парадизар так ловко умеет возводить. Бесценная величина, особенно с таким соседом, как Дилениум. Ты смог? Смог раздобыть технологию? Данка стал похож на сжатую пружину. Да, смог. Все одновременно и так гулко вздохнули, что я внезапно ощутила, что у меня самой отлегло от души. При наличии ресурсов, которые у Рудника, согласно моим знаниям пятилетней давности, есть, «Мы за один месяц сможем оградить рудник силовым полем такой мощности, что его не сможет пробить даже ядерная ракета, которой у Дилениума нет. Эта технология сможет защитить рудник от любой нападки Дилениума. А с учётом того, что Дилениум не обладает серьёзным вооружением, рудник станет для них неприступной крепостью». «Тристан, ты невероятен!» Лада хлопнула в ладоши под всеобщие восторженные возгласы. «Сначала ты потратил целые четыре года на то, чтобы вытащить нас из замка. Хотя мы не были даже знакомы. А теперь ты сможешь защитить свой рудник силовым полем». «Да кто ты вообще такой?» Данка гулко врезал свою деревянную кружку в стол. «Я бы не смог потратить почти целое десятилетие на шпионскую деятельность. И при этом добиться таких результатов», — заметила Купава. «Это ещё не всё». Голос Тристана звучал сосредоточенно. Он словно не замечал всеобщего поднятия настроения. Выяснилось, что как минимум один континент наверняка не поражён сталью. Речь идёт об Австралии. Ещё одна причина, по которой парадизар не двинется в сторону рудника. Они сосредоточены на постройке ковчега, который сможет переправить некоторую часть парадизарцев на чистый континент до наступления в их городе голода. Координаты военной базы Старого Мира в проливе Кадетрине, а также доступ к серверам, на которых сохраняются записи с камер слежения, основные ключи, которые с вероятностью в 95% парадизар из-за отсутствия данных родом из Павшего Мира, не сможет поменять даже после того, как ковчег будет достроен. Всё это у меня. Звучит воодушевляюще, задумчиво отозвался Данка. Но какой толк от этого ковчега? Перевести жителей Рудника на защищённый континент, «Рудник и так будет защищён силовым полем. Смысл ему переезжать?» «Силовое поле не резиновое, всех желающих под ним не спасёшь». «Но в мире осталось не так уж и много нуждающихся в спасении и ищущих его», — заметила Лада. «75% — блуждающие. По миру разбросано всего около 25% чистых людей, и большинство из них далеки даже от знания о существовании рудника. Не то что территориально». Благодаря сохранившимся технологиям старого мира у парадизарцев было больше свободы действий в экспериментах, чем у нас. Они ставили опыты над блуждающими. Как обитатели замка ставили опыты над металлами. Результатом их опытов стало не только выведение новой уродливой формы жизни, люминесценов. Они почти смогли доказать, что блуждающие не безнадёжны. Они нашли зацепку в их сознании. Утверждают, будто при обнаружении вакцины не всех, но многих заражённых можно будет спасти». Меня словно молнией поразило. нарциссу озера в Падоке, Говард-гора в Конкуре. Они, безусловно, были поражены сталью и были блуждающими, но вели себя... Они вели себя как будто осознанно. Получается ли, что их можно было спасти?